Гет был в забытии, глаза его хотя открыты смотрели бессмысленно, однако на теле друга веч не заметил никаких ран. Посох из Тиса совсем перестал светиться, но Гет крепко сжимал его в правой руке и не отпускал. Он так и не произнес ни слова, и лежал обессиленный, промокший насквозь дрожащий у мачты, опиршись о нее спиной и, не глядя на ветча, который поднял парус и развернул лодку по ветру, по-прежнему дувшему с северо-востока. Вокруг стояла кромешная тьма, но вдруг прямо по курсу на западе межперистых облаков в полосе чистого неба появился сияющий молодой месяц, тонкое полукольцо цвета слоновой кости, отраженный свет солнца. Гет поднял лицо к яркому рогатому месяцу и снова застыл. Потом вдруг встал во весь рост, держа обеими руками волшебный посох. Так воин держит свой боевой меч. Окинул взором небо, море, коричневый надутый парус над головой. Взглянул в лицо друга. «Эстериол», — сказал он, — «знаешь, все кончено, все позади». Гет засмеялся.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 Веч не снимал руку с якоря, готовый в любую минуту пробить деревянную обшивку лодки и затопить ее прямо здесь, но не вести назад к островам Земноморья то ищадие ада, которое, как он опасался, приняло облик геда. Теперь же, услышав его слова, он больше не сомневался, что это его друг, и начинал понимать, что же все-таки произошло. В этом сражении Гет. Не проиграл и не выиграл, но, назвав тень смерти собственным именем, он как бы соединил две половинки своей души. Стал человеком, который, познав собственное «я», уже не может оказаться во власти иной силы и сам повелевает своей душой, а потому тратит жизнь свою только ради жизни и никогда ради разрушения, боли, ненависти или воцарения тьмы. В создании Эа, старейшей из героических песен прошлого, говорится «В молчании слова, о свет лишь во тьме, И жизнь после смерти проносится быстро, Как ястреб, что мчится по сине- небесной, пустынной, бескрайней». Эту песню и распевал теперь во весь голос Вечь, Направляя лодку на запад, Летя быстрее холодного зимнего ветра, Что дул им в спину из открытого моря.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 Всего три дня нес их по водам океана к востоку от Астоуэла, последней земли, но им понадобилось целых 16 дней, чтобы вернуться обратно. Ни один человек еще не возвращался из столь далекого плавания по открытому морю, да к тому же на рыбачьей лодке и в зимнее время. Однако молодые волшебники Эстериол и Гет вернулись. Их миновали сильные шторма, и они довольно точно шли по курсу, указываемому компасом и звездой Толбегрин. Только двигались они теперь чуть севернее, а потому прошли мимо Астуэла, именовали фортоли и снег, даже не увидев их. Впервые они высадились на берег, на самом южном мысу острова Коппиш. За прибоем, словно башни огромной крепости, виднелись каменные утесы,